42 Все уставились на Сашу и яркую белую прядь в ее волосах. Майк слышал, что его ученики называют такие «полоска шельмы». Примечание. Шельма, или Роук, персонаж комиксов о людях Икс. Роук есть также в одноименных фильмах, анимационных сериалах и видеоиграх. У нее каштановые волосы с белой прядью. Прядка начиналась над левым глазом Саши и сбегала по черепу вниз. А Саша смотрела на них. Глаза ее широко раскрылись, но дыхание было по-прежнему ровным. Она изучала по очереди лица всех присутствующих. Майк немного выждал и спросил, «С тобой все будет нормально?» Она переключилась на него и сказала, «Да, да, у меня все хорошо». «Не хочу показаться бесчувственным!» — обратился к остальным олов Но, думаю, это лишний раз доказывает, что мы не должны слишком тут задерживаться. Он сделал жест в сторону оставшихся болтов. — Кому-то удалось с ними справиться. Я могу отвинтить их. Но на том же месте немедленно появляются новые. — Та же ерунда, — сказала Джейми. Эн кивнула. Однако ее взгляд был снова прикован к тому, что находилось внутри колец. — Я три штуки открутила перепроверив то, что у неё в руках, сообщила Саша. — Думаю, они просачиваются насквозь, — предположил Майк. — Дублируют друг друга. Мы выкручиваем крепёж из каждой версии двери. Над ними загремел голос Артура. — То есть разобрать их нельзя? — Возможно, не таким способом, — сказала Саша. — Если попытаться с другой стороны, вдруг это локальный эффект. Она пересекла платформу, пока все остальные обходили пандус. Подцепила рожковым ключом гайку на одиннадцатом участке и склад с ним принялась качать им туда-сюда. Эта гайка оказалась туго закручена, поэтому Саше пришлось использовать ключи до последнего. Наконец процесс завершился, и Саша вытряхнула гайку из раструба. «Копать -колотить — Копать-колотить, — протянула она. Шайбу удерживала на месте новая шестигранная гайка. «Опять — Опять? — донеслось сверху. Она посмотрела на диспетчерскую и кивнула. «Мы можем ещё что-то сделать?» — спросил Майк. «Разобрать их каким-то другим способом». Саша покачала головой. Придется их просто сломать». «Это опасно?» — спросила Энн. «Да не должно бы». Саша постучала ключом по сероватому щитку. «Тут нет никаких серьезных защитных систем. Они могут только задержать того, кто попытается втихаря проникнуть сюда и подсмотреть за всей этой техникой». Джейми огляделась по сторонам. «Тут есть кабели, которые можно отключить? Или предохранители, которые можно вытащить? Хоть что-нибудь?» «Мы проделали все это пару дней назад, когда дверь впервые осталась открытой», — ответила Саша. «Единственное, что мы не отключали, — это питание компьютера». «Без него у нас не было бы способов наблюдения за дверью, кроме визуального». «Это ничего не дает, сказала Джейми. «Все показания на протяжении нескольких дней остаются неизменными». Майка оглядел в комнату. Потом, вытягивая шею, посмотрел налево, направо, на оборудование. Джейми, заметив это, проследила за его взглядом. «Что такое?» «Тараканы исчезли. Все осмотрелись по сторонам. Зелёные насекомые пропали. На полу было пусто». «Вероятно, мы их спугнули», — предположил Олаф. «И что?» Он снова посмотрел на опустевший пол, а потом вверх на диспетчерскую. «Пока у тебя не появилось никакой идеи», — сказал он Артуру, — «думаю, мы должны уйти отсюда и перегруппироваться. Незачем просто так тут стоять». «Хорошо. Нам надо... Берегись!» Майк периферийным зрением заметил какое-то движение. Некую расплывчатую фигуру. Она стремительно неслась вперёд. Джейми и Саша обернулись. Олаф и Энн отскочили назад. Существо выпрыгнуло из ниоткуда, появившись из... из двери. И приземлилось у ног Джейми со звуком, который издают, ломаясь, сырые макароны. Чёртова дюжина сухих щечков Некто выпрямился, когда Майк повернул голову. Он был высокий тонок, в какой-то цельнокроенной полунакидке полутунике из светлой кожи. Одно его плечо было выше другого, как у горбуна, но без горба. Двумя руками он держал тонкое длинное копье. Образы, которые притащили муравьишки, сложились в подобие дротика или горпуна. Майк отбросил их в сторону. Глинцевитые и серые руки пришельца напоминали сырых устриц. Такие же серые, влажные с виду ноги. Были боссы. Их толстые бледные ногти потрескались, пошли бахромой. В красном свете они казались окровавленными и загибались к низу, напоминая то ли когти, то ли копыта. Существо указало рукой на майка и спустило тяжелый, прерывистый вздох, будто страдало отеком легких. Эдакий предсмертный хрип кого-то злобного, сражающегося до последнего издыхания. Чёрные муравьишки приволокли для сравнения всевозможные звуки, самым выдающимся из которых был звук из фильма «Хищник». Как можно показывать на кого-то, держа двумя руками копьё? Существо взмахнуло свободно рукой, раздался звук, с каким бейсбольная бита ударяет по мясу, и Джейми отлетела в сторону. Движение отбросило с головы пришельца капюшон, который рваным тряпочным мешком упал ему на плечи. Майк чьи инстинкты были отточены в многочисленных драках в школьной столовой и потасовках в рекреациях, бросился вперед, едва заметив метнувшуюся в сторону джейми руку. Как только капюшон слетел, муравишки закопошились, отчаянно пытаясь обнаружить среди картинок и образов признаки неких патологий или пороков развития, способных интерпретировать лицо существа. Ближе всего к увиденному были глубоководные рыбы со стекловидными наростами на морде, и мертвыми глазами. Но даже эта аналогия казалась весьма отдаленной. У самого большого из трех глаз на лице пришельца, казалось, отсутствовали веки. Это было просто вздутие сбоку. Два других глаза, маленьких и темных, как паучьи глазки, располагались друг над другом. Нос представлял собой двойную щель в коже цвета глины. Громкая связь разнесла по павильону восклицания Артура. Саша провизжала нецензурное слово. Хен застыла, уставившись на пришельца. Олаф тоже замер, и существо бросилось на него с копьем, древка с треском ударило ученого по лицу, заставив того отшатнуться. Потом пришелец заметил приближающегося майка и издал серию шипящих щелчков, напоминающих пузырьки, вырывающиеся из рта утопающего. Его ноги под плащом зашевелились, а ступни клацнули об пол. Он широко раскинул руки в стороны, и оказалось, что справа их две. Ногти на них напоминали когти. Майк посмотрел на лишнюю руку и замер. Существо ринулось на него. Саша схватил одно из офисных кресел и широко размахнулась. Энн закричала. Металлические ролики врезались в череп пришельца и отшвырнули его назад. Копье упало. От столкновения кресло вырвалось из Сашиных рук и тоже грохнулось. Существо перевернулось на живот. Две его руки оттолкнулись от пола, ноги под плащом изменили положение, а позвоночник выгнулся назад, как у циркового акробата, отчего голова высоко поднялась. Прямо на четвереньках оно сделало четыре быстрых шага в сторону Саши и лишь потом встало на ноги. Эн по-прежнему была неподвижна, как статуя, а ее взгляд не отрывался от монстра. «Эй!» — крикнул размахивая руками Майк. «Сюда!» Одиночный, выпученный глаз существа обратился к нему. Другие два продолжали смотреть на Сашу. Существо опять рыкнуло, и это рычание переросло в рев, разнесшийся по всему главному павильону. Тварь шла на Сашу. Майк бросился в атаку. Существо замахнулось на Сашу когтистой лапой. Девушка отскочила и вскинула руку, на которой появились четыре красных пореза. Высокая тварь подкрепила успех — Ударив на женщину в челюсть, Саша, раскинув руки и ноги, повалилась на пол. Тут на существо обрушился Майк. Это было все равно, что напасть на пугало, сделанное из деревянного бруса. Существо пошатнулось, споткнулось и упало. Лицо Майка оказалось прижато к плащу. От него пахло пылью, кожей и потом. Существо повернуло голову и уставилось на Майка, скрежища зубами. Под ребра ему врезался локоть, потом еще один. Плач под Майком перекручивался и дёргался. Майк вскочил на ноги, замахнулся, но тут существо обернулось, и кулак Майка обрушился на чистокол зубов, сдирая кожу с костяшек пальцев. Одна из рук противника изогнулась назад. Да как же ему это удается? И схватило запястье Майка. Существо извернулось так, чтобы смотреть ему в лицо. На столь близком расстоянии Майк ощущал запах отдающего мясом дыхания неприятеля. Видел, как поблескивают его глазки, и различал крохотные чешуйки на коже. Он попытался ударить тварь свободной рукой, но та перехватила и ее тоже. Ногти впились в кожу. Третья рука, у этой заразы три руки, метнулась и схватила его голову сзади. Волосы вцепились, похожие на конечности паука пальца. Зубы существа разжались, широко раскрылась, похожая на медвежий капкан пасть. И Майк почувствовал, как его тянут прямо туда. Пульс снова скакнул, по запястьям потекла кровь, а Джейми с размах ударила по локтю чудовища огнетушителем. Потом она снова подняла огнетушитель и обрушила его на врага. В руке того что-то хрустнуло. Существо взвыло, отшвырнуло майка, и он врезался в ножки письменного стола. Существо снова опустилось на четыре конечности. Лишняя рука безвольно свесилась с более высокого плеча и зарычала на Джейми. Та занесла огнетушитель для нового удара. Эн наконец-то вышла из ступора, схватила Джейми за руку и разразилась паническими бессвязными звуками. Она была вроде утопающей купальщицы, которая тянет за собой на дно спасателя. Тварь мгновение смотрела на двух женщин, а потом устремилась к ним на четвереньках. Джейми, которой удалось стряхнуть Энн, широко размахнулась огнетушителем. Существо прыгнуло вверх и назад. Красный цилиндр пролетел мимо него, выкрутив Джейми руки. Она по инерции подалась вперед, пальцы её разжались, огнетушитель выскользнул, и они с Энн остались безоружны перед противником. Голова того поворачивалась от одной женщины к другой. Одна из рук взметнулась. Он ударил Эн в грудь так, что костяшки его пальцев пришлись прямо ей под дых, и Н отлетела назад. Существо пронаблюдало, как она грохнулась на пол, и переключилась на Джейми. Но тут в его лопатку стукнул гаечный ключ, и со звоном упал на пол. Существо обернулось, и Майк ударил его по лицу плоским компьютерным монитором. Монитор раскололся, но несколько зубов чудища тоже не устояло. На пол посыпались пластмасса и эмаль. Эн снова закричала. Майк замахнулся монитором, но существо подняло руку кверху и вырвало импровизированное оружие, ударив противника ногой в живот. Майка никогда в жизни так сильно не били. Падая на спину, он почувствовал, как спарывают плоть когти. Ударился о пол и схватился за живот. Там было горячо и влажно. А ведь смерть от такой раны считается особенно ужасной. Существо вновь закричало, и этот звук отразился от стен. Но тут вопль чудовища заглушил страшный грохот. И еще один. И ещё. Тварь согнулась после второго выстрела, завизжала после третьего. Артур хромал ей навстречу, обеими руками сжимая пистолет. Черный пистолет с квадратным, а не круглым дулом. Он снова и снова жал на спусковой крючок. Одна пуля прошила плач существа и, выбив искру, срикошетила от стального пандуса. Другая заставила монстра дернуться. Он приближался к Артуру с чудовищной скоростью, сокращая разделяющую их дистанцию, Артур все стрелял и стрелял и стрелял. Существо бросилось на Артура, тот подался назад, но у нападающего уже не оставалось сил. Артур уклонился от слабого взмаха когтистой лапы, и существо рухнуло на пол. Он еще раз выстрелил, держа оружие в одной руке и почти не целясь, но на таком расстоянии промахнуться было мудрено. Плащ дернулся, затвор пистолета со щелчком встал на блокировку. Существо испустило низкий, булькающий стон, перешедший в хрип, и растянулось на полу. Его руки раскинулись по сторонам и обмякли. Артур мгновение смотрел на тварь. Затем взглянул на пистолет. А потом сделал два неровных шага куда-то влево, и его вырвало.